Пришедшие в Кисловодск газеты принесли текст речей членов Кубанской краевой рады. Большинство речей было открыто враждебно генералу Деникину и добровольцам, упрекая главнокомандующего в несправедливости в отношении казаков, в желании использовать их лишь как пушечное мясо, поставив во главе большинства кубанских частей начальников не кубанцев. Макаренко позволил себе возмутительную фразу: У нас во главе кубанских войск нет ни одного порядочного генерала. Фраза эта вызвала крики протеста. 31 октября я получил телеграмму главнокомандующего. Приказываю вам немедленно привести в исполнение приказание мое номер 016729 и принять по вашему усмотрению все меры к прекращению преступной агитации в Екатеринодаре входящим в ваш армейский район. 1 час 50 минут. 31.10.19. Номер 014-598. Деникин. Руки у меня были развязаны. В этот же день прибыл ко мне генерал Науменко. Мы подробно обсудили дело. Генерал Покровский должен был произвести аресты Колобухова, и ряда других лиц и немедленно придать их военно-полевому суду, каково и следовало сформировать при имеющейся у него бригаде полковника Буряка. Дабы не ставить атаманов в тяжелое положение и тем еще более осложнить вопрос, я просил генерала Науменко переговорить от моего имени с генералом Филимоновым и постараться убедить его сложить с себя атаманское звание. Я тут же написал... Соответствующее предписание, которое передал генералу Науменко для вручения генералу Покровскому лишь после того как Атаман примет решение. Генералу Покровскому Мною получена следующая телеграмма главнокомандующего: Приказываю вам немедленно привести в исполнение приказание мое номер 016729 и принять по вашему усмотрению меры к прекращению преступной агитации в Екатеринодаре, входящем в ваш армейский район, 1 час 50 минут, 31 октября, номер 014-598, Деникин. Во исполнение изложенного приказываю вам с получением всего арестовать члена Парижской конференции Колобухова равно всех тех лиц из числа намеченных вами, деятельность коих имеет определенные признаки преступной агитации в связи с текущим политическим моментом. Арестованных лиц немедленно придайте военно-полевому суду, каково и сформируйте при бригаде полковника Буряка и приговор суда приведите в исполнение безотлагательно. Кисловодск, 31 октября, номер 162, Врангель. Сообщая об этом главнокомандующему, я доносил.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 И безнаказанное присутствие среди членов Краевой Рады лиц, объявленных приказом главнокомандующего изменниками и преданных им военно-полевому суду, лишают меня возможности воспользоваться вашим приглашением посетить Краевую Раду. При настоящих условиях посещение мною Краевой Рады несовместимо с достоинством ни моим лично, ни армии, во главе которой я состою». Кисловодск, 30 октября, номер 559, Врангель.